Проспект Мира, четная сторона. Правая, четная сторона проспекта Мира в своей первоначальной застройке не имела больших глубоких дворов. В ближайшей к Сухаревской площади части улицы ее ограничивали Шереเมтские огороды, сейчас занимаемые территория Институт Сколлекосовского, в дальней дворы Переславской слободы. В то же время Сухаревский рынок располагавшееся на Садовую Сухреевскую улице, справа от Сухреевской башни, переполненный рядами лавками и трактирчиками, дойдя до угла с Первой мещанской, заняв угловое здание, пополз далее, прихватывая соседние с ним дома. На плане середины XVIII века по угловому Сухреевской площадью дому крупно написано харчевня, а дальше идут лавки, уличная торговля под навесом, очаг, где обваривают сайки и продают их с пылу с жару. Постоялый двор для лошадей и экипажей, кузница в двухэтажных домах, верхние этажи занимали гостиницы и дешевые комнаты. Одним словом, начало правой стороны первой, или как обозначено на плане, большой мещанской представляло собой обычный вид торговой площади. В принципе, таким же оставался этот угол, и в XVIII и в XIX и в XX веке остатки торговой Сухревской площади здесь предстают взору и современного наблюдателя. Первые 10 домов правой стороны проспекта Мира это дома, построенные после пожара 1812 года. Вплоть до революции 1917 года в их первых этажах находились лавки, в верхних дешевое жилье магазинами и конторами заняты они и сейчас. В доме номер два сейчас книжный магазин. Оборудованные под домом большие подвалы дом до революции принадлежал купеческой фирме Малютин и сыновья, в первый год Великой Отечественной войны служили бомбоубежищем. Домовладение четвертое, шестое, восьмое и 10 с домами, выходящими фасадами на улицу и дворами со служебными помещениями, складами, конторами, жилыми закутками для сторожей, мальчиков и низших приказчиков, могут и сейчас дать некоторые представления о прошлых временах. В доме номер 10, принадлежавшем врачу Вердеревскому, сдававшему все помещения в нем в наём, в одном из дворовых помещений в 1905 году снимал комнату для своего правления профсоюз чаеразвесочников созданный рабочими фабрики Первого. В юбилейный 1925 год профсоюзом пищевиков на доме была установлена в память этого одного из первых профсоюзов в Москве мраморная мемориальная доска. 1905-1925. В этом доме помещался профсоюз рабочих чайразвесочников в 1905-1906 годах. Мосгуб отдел Союз пищевиков. Следующее домовладение, значившееся под номером 12, сейчас выходит на проспект Мира тремя домами разновременной постройки. В 18-19 веках это была городская усадьба с жилым домом и службами. Ближняя к Сухревской площади постройка каретный сарай 18 века. Он довольно хорошо сохранился и сейчас реставрируется. Следующее здание жилой дом В основе его палаты 17 века, в xviii 19 веках он перестраивался и оформлялся в стиле господствовавших тогда вкусов. В нем можно обнаружить и кирпичные наличники 17 века, и ампирные детали XIX, и среди абсолютно бесстильных пристроек творения 20 века. Третий трехэтажный жилой дом построен в последний трети 19 века. В 1920-е годы среднее старинное здание неожиданно привлекло к себе особое внимание. В Москве заговорили о том, что это и есть дом, в котором жил таинственный сподвижник Петра I Колдун Брюс, и что этот дом связан с сухаревой башней подземным ходом. Московские журналисты в то время писали об этом как о совершенно достоверном факте, хотя никаких исторических документов подтверждающих его не никто не приводил. Этот вопрос занимал также московеведов и историк. В 1925 году, когда Сухарева башня была передана Московскому коммунальному музею, ее директор Сытин, работавший над дочерком ее истории, получил возможность проводить тщательные исследования как самой башни, так и ее окрестностей. Кроме того, проблемы истории Сухаревой башни и вопрос о доме Брюса был поднят на одном из заседаний комиссии Старая Москва. Комиссия поручила обследовать подвалы Сухаревой башни и окрестные дома членам комиссии: археологу, известному своими поисками библиотеки Иван Грозного Стельлецкому, архитектору Виноградову и инженеру Пенничко, которые вместе с Сытиным и произвели такое обследование. Результаты обследования были доложены на заседании комиссии в декабре 25 года и зафиксированы в протоколе. Во исполнение данного им поручения Стелецкий Виноградов и Пинчко сообщают результаты своего осмотра подземелья Сухоревой башни и соседнего Брюсовского дома. Стелецкий полагает, что создателем Сухаревой башни надо считать не Петра, а Лефорта. В башне найдено при осмотре пять подземных ходов, которые теперь замурованы. Надо обратиться в МКХ, чтобы оно дало возможность продолжить работы по исследованию этих ходов. В стене башни замурована доска чугунная. Надо полагать, что на ней были надписи с положениями общества Нептуна, тайного, но не масонского, а государственного. Дом Брюсса на Мещанской может быть отнесён ко времени Голицына, В то время было построено в Москве около 3000 каменных домов. Подвалы дома Брюса напоминают подвалы дома Малюты Скуратова. Пол деревянный, под половицей земля. Но дальше должен быть подземный ход от дома Брюса до Сухоревой башни. Виноградов заявляет, что ходы из Сухоревой башни покрыты сводами из нового кирпича. Дом номер 16 по современной нумерации номер 14 с автора на Мещанской относится к концу XVIII века. На плане 1803 года он показан. Дом номер 14 по современной нумерации номер 12 с автора имеет кладку из кирпичей XVII века. Подвалы из белого камня, как у Троекурова, с печурами и искрючими от дверей. В 1813 году дом был одноэтажным. На плане 1803 года он есть принадлежал сначала Кабыльну, потом Лапковый. Пинчко находит, что подвалы дома номер 14 не похожи на подвалы дома бывшего археологического общества, но напоминают кладку Лефортовского дворца. Затем, вследствие замечаний Миллера, Левенсона и Виноградова, выяснилось, что молва связывает имя Брюса именно с домом номер 14 что окна в нем растёслены и что нынешний вид фасада существует с 1876 года. После обсуждения вопроса председатель комиссии Старая Москва Миллер подвел его итоги. Было решено, что необходимо сообщить о существовании подземного хода в ГУБ-музей и Гلافмузей и продолжить поиск документов о принадлежности 14 дома владения Якову Брюсу. Поиски были продолжены Известный исследователь московских домовладений, составивший богатейшую картотеку, которой пользуются и современные московэды, член комиссии Старая Москва Чулков восстановил всю цепочку владельцев этого дома с XVII века. Яков Велимович Брюс действительно имел владение в мещанской слободе. В переписи московских дворов 1716 года значится Генерал в Брюс Я.В. на Большой Мещанской у Сухаревой башни. Хотя местоположение владения не называлось, однако можно было опереться и на факт точную дату 1716 год. Исследование Чулкова показало, что дома владение под современным номером 12 было приобретено 26 июня 1675 года купцом Иваном Исаевым. У торгового человека Кузьмы Григорьева в 1682-86 годах Исаев прикупил владение соседей, от того оно и оказалось таким большим. После смерти Ивана Исаева домом владеют его сыновья Семён и Илья. По переписям 1738-45 годов двор числится за внуком Ивана, Иваном Семеновичем Исаевым. И только в 1777 году наследники Исаевых продали дом в чужие руки вдове секунт-майора Марии Иванне Масариновой, та продала его купцу Солодовникову, и затем, сменив около десятка владельцев, в начале 20 века дом перешел к родным сёстрам Анне Иванне Звоновой и Ольге Иванне Возничихиной. Исследование Челкова заключала в себе явно излишнюю информацию. Но таков был принцип его работы. Его справка должна обладать всей полнотой доступных ему сведений. Составленный им перечень последовательных владельцев этого дома владения полностью исключил возможность принадлежности его когда-нибудь Брюсу. Однако легенда о доме Брюса продолжала жить. Она обогатилась новыми подробностями и дошла до наших дней, время от времени попадая на страницы московских газет. Современная молва утверждает, что Брюс заковал и заключил в подземелье под сухревой башней злого духа, который бродит по подземным ходам, в давние времена проложенном от башни в разные места и не может выйти наружу, так как выходы замурованы. Но в полночь на пятницу, если подойти к среднему окну дома Брюса, то можно услышать неясные звуки, их издает бродящий по подземным ходам злой дух. Соседний дом номер 14 охраняемый государством памятник архитектуры, жилой дом конца XVIII века с палатами XVII века, как значится на охранной доске. Под одним номером 14 объединены фактически два разных дома. В XVII веке здесь был загородный двор бояр Сабакиных. В XVIII веке участком владели поочередно несколько купеческих фамилий. В конце века его приобретает гвардии генерал-поручик Матюшкин, а около 1820 года хозяином дома становится майор Грушецкий. Мать Грушецкого, Просковия Васильевна, вторым браком была за Иваном Матвеевичем муравьевым апостолом отцом трех декабристов: Матвея, Сергея и Ипполита. От его первого брака Сестра Просковьи Васильны, Екатерина Васильевна, мать декабриста Михаила Павловича Бестужева-Рюмина, признанного преступником высшего разряда и приговоренного к смерти. Таким образом, Грушевский доводился двоюродным братом Бестужева-Рюмина и сводным братьям муравьевым апостолом Грушевский не входил в тайное общество, он поддерживал с братьями и их друзьями не очень близкие, но добрые отношения. Некоторое время в доме Грушецких на Мещанской жила вдова декабриста Михаила Фанвизина Наталья Дмитриевна, которая, как утверждают современники, послужила Пушкину правообразом Татьяны Лариной. Также тут жили после возвращения из ссылки декабристы братья Беляевы. Грушецкие продали дом в 1850-е годы. В 1870-е годы один из новых владельцев пристроил к дому трехэтажный флигель. Фактически еще один дом. В 1880-е годы хозяин дома владения купец Зайцевский в новой части дома сдавал квартиру фабриканту-текстильщику Ганшин. Сын фабриканта, студент Алексей Ганшин входил в марксистский кружок и в своей квартире в 1894 году печатал второй выпуск работы Ленина, что такое друзья народа и как они воюют против социал демократов Здесь же он был арестован. В первые годы 20 века дом овладение приобрела купчиха первой гильдии Лия Гуревич, торговля дровами, и владела им до 17 -го года. После революции дом оставался жилым, в нем были устроены коммунальные квартиры. В этом доме в детстве жил профессор Московского института химического машиностроения Любартович, написавший ряд интересных работ по московведению. В письме автору этой книги он поделился своими воспоминаниями. Первые 15 лет своей жизни я прожил в доме номер 14 по Первой Мещанской улице с 1944 по 1959 год. С 1958 года нумерация домов поменялась, и дом получил номер 12. Дома владение номер 12, как вы справедливо отмечаете, имела три здания разновременной постройки. Двухэтажный дом 18-19 веков мне хорошо известен. Помню его громадные подвалы, в которых в наше время находились склады, размещавшиеся во дворе трикотажной фабрики, и база расфасовки в стаканчике мороженого. В этом корпусе, или, как говорили жильцы, во флигеле, жили интересные люди, и прежде всего профессор Николай Александрович Рыбников психолог, доктор педагогических наук РСФСР, профессор института психологии Академии наук СССР. Я хорошо помню эту чату Рыбниковых, пожилых, интеллигентных людей, живших в огромной коммунальной квартире номер 12 на втором этаже флигеля. Помню их собаку, немецкую овчарку по кличке Тимур, которую они выгуливали во дворе. В доме, населенном в основном простым народом, Крыбникова относились как к ученому человеку с почтением, но с некоторой иронией. В этом же флигеле жил двоюродный брат моей бабушки, а со своим сыном Львом, который до недавнего времени здравствовал был видным архитектором, профессором и проректором Мархи. Лев Авдотьин проектировал ряд павильонов в СХВ в 1939-54 годах. На первом этаже флигеле Жили потомки купца Щеголева, торговавшего чаем в дореволюционное время, в лавке, располагавшейся в этом же доме, но в старом каретном сарае. Моя семья жила в шестикомнатной коммунальной квартире, на третьем этаже жилого дома постройки 1870-х годов. До революции в ней жил кучер чая торговцев торговец Тюрин. Подъезд дома выходил на первую мещанскую, Но был и отдельный выход во двор, черный ход. Этажом ниже в 20 годах, как помнила моя бабушка, доживала свой век домовладельца, упомянутой вами Возничихина. В ее уплотненной квартире жил одно время солист большого театра, баритон Иван Павлович Стрельцов, сценический псевдоним Бурлак. 1893-1964. Народный артист РСФСР. Рядом с нами на третьем этаже жил киноартист Лабутин. Фильм "Сказание о земле сибирской". Самым значительным событием 50-х годов для меня было проведение Всемирного фестиваля молодежи в 1957 году. Тогда во дворе дома были проведены чрезвычайные благоустроительные работы. Были сломаны дровяные сараи, Все жильцы трудились на посадке деревьев и кустарников, строили детскую площадку. Колонна участников фестиваля в день открытия шла мимо дома, и во дворе располагались наготове на всякий случай, видимо, солдаты с радиостанцией. Дом номер 14 получил статус памятника архитектуры и истории и был поставлен на государственную охрану. В начале 70-х годов жильцы из него были отселены. И начались реставрационные работы. Руководил реставрацией Журин. После окончания реставрации в старой части дома номер 14 открылся Народный музей истории Дзержинского района, организованный учителями-краеведами. В нем удалось собрать богатый фонд вещей и документов, рассказывающих об истории Москвы и район. Среди экспонатов были такие редкости, как височные кольца, Украшения Московичек XII века, пушки начала XVIII века, Библия времен царя Алексея Михайловича, документы начала XX века, редкие книги. Учителя проводили в музее уроки, школьники встречались с ветеранами, для посетителей проводились лекции. Кроме постоянной экспозиции, музей устраивал тематические выставки, откликаясь на юбилеи и запросы современности. Среди выставок особенный успех имела открытая весной 93 -го года выставка, посвященная памяти певца, композитора и поэта Игоря Талькова. В экспозиции этой, первой устроенной после гибели певца в октябре 91 -го года, выставки были представлены рукописи, личные вещи, фотографии из семейных альбомов, отзывы прессы. Выставка так хорошо посещалась, К ней и к личности Талькова был проявлен такой интерес, что шел разговор сделать ее постоянный, открыть музей Игоря Талькова. Но через год выставку закрыли повод обычный нехватка средств. Однако эта выставка сыграла свою роль. Она заставила взглянуть на творчество современного певца как на исторический факт, задуматься о причине его популярности. В скорбный день похорон по Комсомольскому проспекту к Дворцу молодежи, где был установлен гроб, накрытый российским национальным флагом, шла неиссякаемая многотысячная очередь. В основном молодежь. Тогда говорили, что людей собрали популярность певца, неожиданность трагедии, острота потери. Три года спустя острота боли утихла, и уже не страшный конец, а его жизнь, творчество и дело выходили на первый план. Игорь Тальков одна из немногих исторических фигур нашего времени, в которой будущие историки найдут объяснение самых глубинных процессов, которые начинались при его жизни и которым еще предстоит развернуться. Минуло 11 лет со дня убийства Талькова, следствие убийцу не нашло, суд не осудил, прокуратура дело не закрывает. А его песни вековой давности Остаются также остры, актуальны, какими они были тогда. Может быть, теперь то, что доставляло ему такую боль и вызывало ненависть, стало виднее и понятнее людям. Его песни это удивление и возмущение прозревшего человека. Страстное желание рассказать о том, что он понял, и боль от того, что этого не хотят или не могут понять люди, его сограждане, Хотя это так ясно и так важно для них всех. Родина моя, нищая с ума, Родина моя, ты сошла с ума. Восьмой десяток лет омывают не дожди твой крест, то слёзы льют твои великие сыны с небес. Они взирают с облаков, как ты под игом дураков клонишься. То запеваешь и грустишь, то голодаешь и молчишь, то молишься. Родина моя, скорбна и нима. Родина моя, ты сошла с ума. В своих песнях Тальков говорит о том, что теперь все уже поняли о преступных деяниях коммунистического руководства и кричит, пытается открыть глаза современникам на то, что в сегодняшней России у власти остались самые бесчестные из прежних коммунистов. Старый волк КПСС в овечью шкуру влез, стал капиталистом-коммунист, обрядился в демократа, брежневский пират, перестроились комсорги, и эти правители грабят страну, попирая закон, опять народ обмантами. Толков был не первым и не единственным, кто заметил и отметил все это. Об этом кто с возмущением, кто с иронией, жалким оружием бессилия, люди уже говорили между собой. Кои кто решался выступить с трибуны, написать в газетной статье. А песни Талькова, собиравшие залы, уже одним этим свидетельствовали о том, что настроения и мысли, заложенные в его песнях, уже бродят в народе и овладевают умами, и певец помогает людям прояснить и сформулировать их. Дает веру в то, что несмотря ни на какие метаморфозы ложь обязательно обнаружится. Перестроиться несложно, только вот ведь в чем беда. Перестроить можно рожу, ну а душу никогда. Закончите рассказ о выставке, посвящённой Игорю Талькову в Народном музее истории Дзержинского района. Я хочу не строками из какой-нибудь его известной песни, а его четырёхстрочным стихотворением Кто любит длинную беседу, тот мало делать норовит. Кто рано празднует победу, тот никогда не победит. После закрытия выставки коммерческая фирма вытеснила из помещения и сам музей. Под возмущенные газетные заметки с выразительными заглавиями от музея отказались все. Музей в осаде. Музей занимает оборону. Префектура центрального округа решила спор в пользу коммерции, и народный музей со всеми своими экспонатами и сотрудниками был выкинут из занимаемого ими помещения, куда вселились коммерсант. Однако история музея на этом не закончилась. В 99 году музей был восстановлен, причем с иным, более высоким статусом, не как общественная, а как Муниципальная организация Историко-краеведческий музей Мещанского района. В мае 2000 года открылась экспозиция, и в настоящее время музей продолжает функционировать. Среди личин метаморфоз перестройки обнаружилось совсем уж, казалось бы, бредовое. Некоторые занимавшие, занимающие сейчас высокие посты коммунисты-демократы оказались монархистами и всерьез заговорили о восстановлении наследственной монархии в России. Естественно, возродились вековые вопросы и проблемы прав на престол, появились претенденты. Вообще, история монархий полна загадок и поистине фантастических поворотов. В ней нет мелочей, так как кажущийся современникам незначительный факт впоследствии может оказаться судьбоносным событием. В истории престолонаследования династии Романовых немало сомнительного, вызывавшего различные толки в народе и недоумение у историков. Дом номер 14 на проспекте Мира, вернее, его двор, оказался связан с этой проблемой, причем с версией, имеющей более прав на обсуждение, чем многие того же рода. Москвич, химик, академик Эдуард Борисович Шабадин, носящим фамилию матери, а по отцу Култонов, рассказывает. Когда мне было 10-12 лет, в 1946-48 годах, к нам с моей мамой, Шабадиной Татьяной Иосифовной, заходили служители церкви и расспрашивали мать обо мне. Не помню, что говорила мать. Но в ответ они сказали, что следят за нашим родом и что я из великих господ, а также являюсь главным. Ни мать, ни я, и другие родственники мало тогда что поняли, ведь мы жили под Сталиным в коммунистической стране. Однако это посещение врезалось мне в память. Много лет спустя Эдуард Борисович занялся составлением своей родословной по семейным преданиям и по исторической литературе. Вот тогда-то он по-новому взглянул на давний визит служителей церкви. Сегодня, говорит он: "Можно понять это как знак из прошлого от Павла I, завещавшего мне корону и российский трон". Наследник Павел Петрович, сын Екатерины II, В юных годах, как узнал в результате своих изысканий Шабадин, без разрешения матери вступил в законный брак с княжной Варварой Ивановной Прозоровской, И от этого брака родился сын. Брак Павла и Прозаровской по настоянию императрицы был расторгнут, а сын передан на воспитание врачу Култунову и жил под его фамилией. Эдуард Борисович решил публично объявить о своих правах на российский трон. Сделал он это 3 мая 1992 года. Газета Московский комсомольц» опубликовала заявление Шабадина. Корреспондент газеты описал сам акт провозглашения наследного монарха. Он направился на проспект Мира в монархический центр. Поехал на метро На станции Проспект Мира на скамейках расположился взвод десантников, возвращавшихся под командой прапорщика с концерта в спорткомплексе Олимпийский. Шабадин за одну-две минуты рассказал старшему о себе и о том, куда идет, предложил пойти с ним. Прапорщик и участвовавшие в разговоре солдаты без колебаний согласились сопровождать потомка Павла I в качестве стрельцов. Так написано в газете. Примечание автора: Престолонаследник обещал каждому пожаловать в дворянство, как было некогда положено в подобных случаях. В сквере у дома номер 14 уже собирались члены совета монархического центра, когда там появился Эдуард Борисович, сопровождаемый войском. Такая поддержка, хотя и не была решающей, так как речь шла о регистрации прав претендента на престол, все таки сделала визит его весьма эффектным. Верные десантники оставили свои подписи и уехали к Медвежьим озерам продолжать службу.